Глава 5. Средства познания в философии До сих пор еще нет сколько-нибудь широкого систематизированного освещения вопроса о средствах философского исследования. Отдельные же экскурсы в эту сферу могут приводить и порой приводят, особенно тех, кто лишь начинает приобщаться к философии, К мнению, будто среди философов имеется принципиальное разногласие в отношении средств исследования в философии. Сопоставим, к примеру, несколько положений, взятых из разных публикаций. Так в одной работе утверждается, что для получения общих принципов философии нет другого пути, кроме движения от частного к общему, ибо никаких более общих принципов, чем философские, не существует. Дедуктивный метод, с успехом применяющийся в математике, не пригоден для введения основных принципов философии. А в другой указывается, что понятия об объективной реальности не могут быть получены путем индуктивного обобщения. Они образуются как универсальные умозрительные принципы с помощью концептуальной интуиции исследователя. Эти отмечается, что общий характер движения мысли. В процессе систематизации категорий подчиняется гипотетика дедуктивному методу. Посредством дедукции из исходного минимума категорий выводятся затем остальные категории философии. Несмотря на то, что в последнем случае не отбрасывается и индукция, а в первых дедукция, во втором обращается внимание также на рефлексию и умозрение, все же создается впечатление взаимоисключаемости установок принятых в этих работах. Однако более строгий учет разноаспектности применяемых в философии средств исследования и системный подход к ним способны снять такую альтернативность. Рассмотрим более внимательно проблему средств исследования в философии. В любой науке специфика познавательных средств выявляется, во-первых, выделением собственного, ведущего средства, неразрывно связанного со спецификой проблем и предметного их основания, и, во-вторых, установлением особой организации остальных средств, выхода на передний план отдельных элементов из всего их комплекса. Страница 78. Собственный метод детерминирован природой изучаемого объекта, соответствующей системой предметного знания, так исследование происхождения видов, и факта целесообразности живых организмов привело к созданию эволюционной теории, которая в свою очередь обусловила разработку эволюционного историко-биологического метода. В этом плане и обнаруживается зависимость философского метода от философского мировоззрения. Методом философского исследования является диалектика. Диалектический метод формировался постепенно, пройдя фазы субъективно-операционалистской определенности и объективно идеалистической трактовки. В дальнейшем была установлена связь субъективной и объективной диалектики. В арсенале философских средств диалектика немыслима без логики формальной, без ее правил и законов. Немалую роль при этом играет индукция, пример формирования представления об основных законах развития. Однако движение мысли – от частного к общему не всегда возможно, а иногда приводит к ошибкам. так еще встречается точка зрения будто понятие материи образуется в результате обобщения признаков различных материальных объектов. если следовать этому, то представление о материи не будет выведено за пределы физической науки и будет тождественно совокупности видов физической материи веществу и полю. Большую роль в философском исследовании играет формально-логическая дедукция, выведение частного из общего и общего из общего. О том, например, что движущей силой развития могут выступать и внутренние, и внешние противоречия, говорит уже эмпирический опыт, индуктивные заключения. Однако силу необходимости, положение о единстве этих противоречий во всяком процессе развития обретает лишь после его выведения из положения о всеобщей системности мира, включающей представление о наличии у каждой системы связи с внешней средой, то есть о вхождении ее в более широкую систему. В философии широко применяются формально логические определения через род и видовое отличие, например, определение понятий субъективный идеализм, прогресс и тому подобное. Распространенными является определение через противоположность, пример понятия качества. Страница 79 Поскольку философское мировоззрение призвано дать картину мира в целом, исходя из неизбежно ограниченных для каждого этапа общества знаний о мире, создавать и совершенствовать такую неизбежно ограниченную картину мира можно лишь посредством использования экстраполяций идеализации, мысленных экспериментов и других аналогичных средств познания. Экстраполяции опирается на индукцию, дедукцию, формально-логический закон непротиворечивости. К примеру, сформулировано положение. Первое. Природа а в земных условиях находится в развитии. Второе. Природные явления на Земле материальны. Они получены посредством индуктивного обобщения, На основе только этого средства познания мы не можем сделать строго определенного вывода, касающегося мира в целом. В этом случае прибегает к экстраполяции и формулирует положение «мир» или «все в мире» развивается, и «мир» в целом материален. Эти положения полностью неподтверждаемы в опыте, поскольку мир в целом вечен и бесконечен. По своему характеру они проблематичны но их достоверность усиливается, и они получают статус истинных при рассуждении, контролируемым законом непротиворечивости мышления. Принимая одно из них за истинное и совмещая его с положением, противоположным по содержанию другому, мы в итоге приходим к противоречивому в формально-логическом плане философскому построению. В результате доказывается единство принципа материального единства мира и принципа развития. Важным средством философского исследования, вплетенном в логику познания, является мысленный эксперимент. Философ конструирует какую-либо идеальную модель, используя идеализацию, например, модель «мир в целом», модель «сеть причинения», модель «индивидуальное сознание», и тому подобное, а затем мышление экспериментирует с этими идеальными объектами, вставя их мысленно в разные ситуации и выводя соответствующие следствия. Пример, включение мира в целом в условия возрастания энтропии. Теоретическое рассуждение в мысленном эксперименте строится в соответствии с методикой реального эксперимента. Первостепенную важность здесь приобретает механизм воображения умение оперировать пространственными образами, способность наглядного представления различных экспериментальных ситуаций. Ученый должен уметь ярко и живо представить себе в уме все так, как если бы оно происходило в действительности. Вопрос, что должно произойти, если, является тем рычагом, который переводит субъекта из реальной действительности в плоскость воображения. Но воображение регулируемого знанием объективно действующих законов. Славин А.В. Проблема возникновения нового знания. Москва, 1976 год, страница 278, 279, страница 80. Смотри также Чернов А.П. Мысленный эксперимент. Москва, 1979 год, страницы 7 22 наличии в мысленном эксперименте воображения, как специфического эвристического компонента, несводимого к дискурсивному фактору, смотри, Коршунова, ЛС, воображение и его роль в познании, Москва, 1979 год, позволяет выделить мысленный эксперимент в качестве относительно самостоятельного средства исследования философии Еще одной стороной философского познания является герменевтическая интерпретация. Как и мысленный эксперимент, Герменевтическая интерпретация тесно связана со средствами логического мышления, базируется на них, но к ним не сводится, как не сводится, скажем, понимание к знанию, хотя понимание и невозможно без знания. С античных времен философия почиталась не только знанием, но и мудростью. Само слово «философия» довольно точно выражает специфику философского знания, достижение этого знания посредством философствования, размышления, понимания через посредство любви к мудрости. Это лишь в наше время, не в меру машинообразному рассудку, буквальный перевод слова «философия» кажется анахронизмом, подлежащим забвениям. В гуманитарном знании, что уже отмечалось, имеется понятие «герменевтика». Его не следует смешивать с герменевтикой как специфической философской доктриной, которая означает искусство понимания, метод, теорию понимания. Этот метод нацелен на раскрытие различных текстов, их внутреннего смысла. Через текст выявляются цели, замысел автора, его внутренний духовный мир, чувства, отношение к окружающему миру, Мир его жизни, культурный и исторический фон его деятельности и тому подобное. Понимание связано с раскрытием уникальности событий и учетом специфики человеческой деятельности. Для философов такой способ познания не ограничен литературными текстами, взятыми из истории философии. Он охватывает все, во что вложены человеческие действия, мысль и чувства. Жизненный опыт самого философа и других людей, осмысливаемый философом, тоже осваивается посредством герменевтики. Применительно к явлениям природы, понимание связано с выявлением значения тех или иных явлений в общей системе природы, а для человека и человеческой цивилизации, их мировоззренческой значимости, за ними не стоит деятельность человека или какого-то иного духа, подлежащее расшифровке. В данном случае понимание есть истолкование, интерпретация. Страница 81. Понятие понимания соотносительно с понятием смысл. Они не могут рассматриваться в отрыве друг от друга. Смысла также нет вне понимания. Как и понимание, всегда есть усвоение некоторого смысла. Гусев С.С. Тульчинский Г.Л., Проблема понимания философии. философско гносеологический анализ. Москва, 1985 год. Страница 42. Понимание – это процедура осмысления, выявления смысла, значения. Понимание – есть результат и процесс применения герменевтики и интерпретации. Составное название этого средства освоения действительности не является безусловным, Оно отражает переходность от традиционного противопоставления герменевтики и интерпретации к их единству. В то же время оно включает в себя специфичность того и другого способа, ориентирующую на превалирование отношения текст-автор в гуманитарном познании и на отношение субъект-объект в трактовке явлений природы. Герменевтическо-интерпретаторский метод – опирается на средства логического познания действительности, однако выходит за их рамки. Здесь оказываются вовлеченными все духовные способности человека. Прав, но в свое время отметивший, что понимание осуществляется не только через разум, но посредством всех духовных сил человека. Понимание требует интенсивного эмоционального настроя, в чувствовании, в соотнесенности с деятельностью человека с ценностями человеческого бытия. Это осмысление, задаваемое нормативно-ценностными стандартами деятельности. При наличии одинаковой, в принципе, информации, подлежащей осмысливанию, разные философы могут иметь различные ее понимания. Это может быть следствием как неидентичных идеологических позиций, так и разных исходных жизненных установок, разного стиля мышления, разного ощущения. Такого широкого разброса понимания нет в естествознании, да и в гуманитарном знании. Наряду с герменевтикой важную роль в постижении объектов философии играет трансцендирующий способ, по Ясперсу, трансцендирующее мышление, включающее в себя, как мы видели в главе 4, медитацию, элементы мистики и философскую веру. Большое место в творческом процессе философов занимает интуиция. Об общих чертах интуиции, условиях ее формирования, соотношении интуитивного и дискурсивного смотри в главе 10, параграф 3. Ее, однако, не всегда признают в качестве способа достижения новых результатов, представляя себе движение мысли к этому результату в виде непрерывного развертывания цепи умозаключений и доказательств. Страница 82. Такое мнение касается не только философии. М. Бунге пишет, в кавычки открывается, «В науке широко распространен миф, будто ученые располагают двумя независимыми, хорошо отработанными и стандартизированными методами, опираясь на которые они в состоянии браться за любую научную проблему. Эти методы, дедуктивный и индуктивный, Позволяет якобы ученому действовать без оглядок, без проб, а, пожалуй, и без таланта. Трудно придумать что-нибудь нелепее и смешнее этой карикатуры на научную работу. Бунге М. Интуиция и наука. Москва, 1967 год. Страница 92-93. Кавычки открываются. Одна логика никого не способна привести к новым идеям, как одна грамматика никого не способна вдохновить на создание поэмы, а теория гармонии на создание симфонии. Логика, грамматика и теория музыки дают нам возможность обнаруживать формальные ошибки и подходящие мысли, а также развивать последние, но они не представляют нам субстанции, счастливые идеи, новые точки зрения» кавычки «закрыты», там же страница 109. Такие идеи дает интеллектуальная интуиция. В науке известны многие ученые, сделавшие открытие посредством интуиции Архимед, Ньютон, Броун, Кекуля и другие. Богата такими фактами и историей философии. Вот примеру свидетельство Жан-Жака Руссо. «Я шел к дедро. Я захватил с собой номер «Меркюр де Франс и просматривал его дорогой. Глаза мои скользнули по столбцам газеты и вдруг остановились на теме, предложенной Дижонской Академии Наук для соискания премии. И если когда-либо мир видел внезапное наитие, то это было душевное движение, охватившее меня в ту минуту. В моем уме как бы сразу сверкнул свет, все озаривший, масса идей, ярких и живых, Представилось мне вдруг с такой силою и в таком количестве, что смущение и трепет охватили мою душу. Я как бы опьянел от наплыва мыслей и чувств. Все, что я мог удержать в памяти из этой массы великих истин, озаривших меня в течение четверти часа, я поместил в трех главных моих сочинениях, в моей первой диссертации, в книге о неравенстве и в книге о воспитании. Цитируется по книге «Лапшин И.И. И. Философия изобретения. Изобретение в философии. 1922 год. Том 2. Страница 101. Смотри также «Руссо. Трактаты. Москва. 1969 год. Страница 606». Еще один факт, который мы приведем, связан с открытием Энгельсом форм движения материи. В письме Карлу Марксу 30 мая 1873 года он писал «Сегодня утром в постели мне пришли в голову следующие диалектические мысли по поводу естественных наук. Предмет естествознания – движущаяся материя, тела. Тела неотделимы от движения, их формы и виды можно познавать только в движении». О телах вне движения, вне всякого отношения к другим телам, ничего нельзя сказать. Страница 83. Лишь в движении тело обнаруживает, что оно есть. Поэтому естество знания познает тела, только рассматривая их в отношении друг к другу, в движении. Познание различных форм движения и есть познание тел. Таким образом, изучение этих различных форм движения является главным предметом естествознания. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 33, страница 67, 68. Далее, Энгельс излагает мысли, возникшие у него в отношении того, какие существуют отдельные формы движения материи и как они связаны друг с другом. В своем письме Энгельс просил Маркса не разглашать его идею, пока он не разовьет ее сам. На разработку данной идеи у него ушло более десяти лет. Подробнее об этом открытии смотри «Кедров. Б. М. Классификация наук. Москва, 1961 год. Том 1. Возникновение у Энгельса идеи классификации наук». Страница 83. Таким образом... Основные интрасубъективные средства философского исследования следующие. Первое. Средство логики, диалектической и формальной. Второе. Интеллектуальная интуиция. Третье. Герменофтическая интерпретация. Четвертое. Экстраполяция. Пятое. Мысленный эксперимент. Шестое. Трансцендирование. Имеются и другие не менее важные средства, например, обращение к практике как критерию истинности, дискуссия как форма развития философской теории и тому подобное, однако они носят несколько иной характер, чем только что рассмотренные, и требуют специального освещения. Значительную роль в философском творчестве играет сомнение. Под сомнением Принято понимать расшатывание той или иной предполагаемой истины. Гегель. Сочинение. Москва. 1959 год. Том 4. Страница. 44. Сомневаться — это колебаться, не решаться, думать надвое, не доверять, не верить. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва. 1980 год. Том 4. Страница. 269. Многие философы прошлого, Монтень, Бэкон, Декарт, Юм и другие, считали сомнение одним из главных средств исследования философа, полагая, что философствовать это значит сомневаться. Сомнение, по их представлениям, способно оградить философское размышление от догматизма и ненаучных наслоений. Мы, писал Монтень, умеем сказать с важным видом. Так говорит Цицерон или «таково учение Платона о нравственности», или «вот подлинные слова Аристотеля». Ну а мы-то сами. Что мы скажем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог бы сказать и попугай. Опыты. Москва-Ленинград. 1958 год. Книга первая Страница 175. Страница 84. Монтень призывал высоко ценить самостоятельность размышлений и не идти слепо за авторитетами. Иначе философство не будет пустым, не дающим новых результатов. Глубокий смысл в этой связи заложен в его замечании. Мы опираемся на чужие руки с такой силой, что в конце концов обессиливаем. Там же страница 176.